Относительно авторской трактовки хотелось бы заметить следующее. Любой автор, даже самый серьёзный историк, даёт нам лишь свой вариант сути и последовательности событий. Ещё в 17 веке французский вольнодумец Шарль де Сент-Эвремон говорил, что все историки обещают нам правду, и ни один не передаёт её без искажений. Абсолютной истины нет, и проблема заключается лишь в том, в какой степени и по каким причинам допускаются её искажения. Недаром же известный теолог Пьер Николь утверждал, что историк должен быть добросовестным лгуном, то есть должен стремиться к тому, чтобы не допускать умышленных искажений исторических фактов. Что касается Дюма, то надо сказать, что он всегда достаточно вольно обходился с историей и говорил, что она только гвоздь, на которой он вешает свои красочные картины. В результате получилось следующее. Мушкетер из мемуаров де Куртиля выглядел храбрым, хитрым, ловким, но не слишком симпатичным. Это типичный наемник, беспринципный кондотьер, готовый служить тому, кто больше заплатит. Александру Джума пришлось поработать над образом своего героя, передав ему кое-какие свои черты и поместив его в наиболее удобное время время рассвета мушкетерской вольницы и конца религиозных войн. Итогом стал благородный госконец, навеки покоривший сердца миллионов читателей разных стран. Конечно, глупо было бы утверждать, что Дюма не знакомился с первоисточниками. Безусловно, основывался он не только на мемуарах де Куртиля. В его текстах можно легко найти дополнительные сведения, позаимствованные у мадам де Лафайет, у Талемана, де Рео и десятка других авторов. В результате получилось то, что получилось. По словам Андре Муроа, весь мир и сама Франция знакомились с французской историей по романам Дюма. История эта не во всём верна, зато она далеко не во всём не верна и всегда полна самого захватывающего драматизма. Цитата эта весьма показательна, особенно в сочетании с выше процитированным мнением автора книги Три Дюма. На лицо явный двойной стандарт. Один автор бездарный посквилянт, у другого история лишь не во всём верна, но зато полна драматизма. Вот уж действительно, что позволено Цезарю, то не позволено быку. На наш взгляд, Дюма великий писатель, более того, его можно даже считать родоначальником нового литературного жанра это как исторической фантастики, в которой автор пишет не о будущем, а о прошлом используя известные факты всего лишь как иллюстрации к развиваемому сюжету, к собственной трактовке событий. Конечно, серьезных историков это не может не раздражать, но, как говорится, читать их за умной диссертацией тоже охотников мало. К тому же со временем выясняется, что и серьезные историки, вольно или невольно, искажают и подтасовывают факты, либо по недоразумению либо под влиянием тех или иных обстоятельств. Поэтому не будем осуждать Александра Дюма. Он не собирался дотошно восстанавливать ход истории. Он вообще не историк, а романист. И написал он увлекательные книги, которыми зачитываются многие поколения людей, для которых история это что-то абстрактное, связанное со школой, но не более и того. Александр Дюма Пометка к моему определению Эдуарда Глессона, автора предисловий к произведению Декуртиля, очаровала нас приключениями своего героя, и именно в этом, похоже, и заключалась его главная цель. Ко всему прочему, его передёргивания и заблуждения не имеют таких катастрофических последствий для реальных прототипов его персонажей, как это имеет место, например, в знаменитой трагедии Александра Пушкина Моцарт и Сальери, где так называемая авторская трактовка реальных фактов, кстати, нелепая от начала и до конца, привела к тому, что миллионы людей до сих пор убеждены в том, что бездарный злодей Сальери ди Великое чувство зависти отравил великого гения Моцарта. Как бы там ни было, пишут Эдуард Глесон. Поблагодарим господина Дюма. Он с блеском открыл нам имя Дортаньяна. Он откопал его мемуары, талантливо черпал из этой одной из самых привлекательных хроник XVII века, но так и оставшейся неисчерпаемой.